Глава 26. Ночная погоня и боржевой мальчишка. Сначала я поднимусь к ним на борт, прошептал Хезл миллионеру. Скажу, что подозреваю у них наличие акцизных товаров. Тем самым мне представится случай внимательно осмотреть судно. В красном пальто служебного покроя и фуражке с козырьком, он, по мнению Рексала, шагнул на низкую палову яхты с каким-то легким, даже самоуверенным видом. Кто есть на борту? Крикнул Хэзл. В ответ раздался женский голос. «Я таможенный ревизор и хочу обыскать судно!» Громко объявил Хэзл, после чего спустился вниз в небольшой салон посредине судна. Рексел больше ничего не мог расслышать. Миллионеру казалось, что Хезл отсутствовал уже целую вечность, но наконец-то вернулся. «Ничего не нашел!» Сообщил таможенник, прыгая в лодку, и потом прошептал Рекселу. «На борту находится женщина, которая, похоже, соответствует вашему описанию, мисс Спенсер. Паровой двигатель готов к работе, но человека, который должен его обслуживать, на борту нет». Я спросил, где он, а женщина поинтересовалась, какое мне до этого дело, и попросила, чтобы я занимался своим делом и убирался прочь. Внешне она выглядела довольно смело и нагловато. Я проверил все, что только можно, но никого другого на борту не увидел. «Может, лучше отплыть и постоять рядом, посмотреть, не произойдет ли чего странного». «Ты совершенно уверен, что он не на борту?» — переспросил Рексол. «Абсолютно!» — произнес Хезл уверенно. «Я знаю, как осматривать судно. Смотрите». Он протянул Рексолу что-то вроде стального острого приспособления, длиной около двух футов, с деревянной рукоятью. «Это один из инструментов, которые таможни используют при обысках», сказал молодой человек. «Наверное, нельзя просто забраться на борт яхты и похитить даму», неуверенно предложил Рексол. «Ну...» Начал Хэзл с таким же сомнением. «Насчет этого...» «Куда это он?» — прервал Хэзл рулевой. Следуя направлению, которое показывал его палец, Хезел и Рексол более или менее отчетливо увидели, как черный катер отшвартовывается от носа норвежского судна и отплывает вниз по течению, теряясь в тумане. «Это жуль, клянусь!» — воскликнул Рексол. «За ним, ребята! По 10 фунтов каждому, если догоните! Вперед, парни!» — скомандовал Хезл, и тяжелая таможенная лодка рванула в догонку. «Это будет весело!» — заметил Рексол. «Зависит от того, что вы считаете весельем!» — ответил Хезел. «Ничего забавного в том, чтобы нестись по реке в тумане. Никогда не знаешь, не окажешься ли ты на том свете. Полагаю, этот парень спрятался в катере, как только заметил нас, и завел мотор, как только я сошел с яхты». Лодка мчалась с приличной скоростью, усиливаемой течением. Ее управление было больше делом удачи и инстинкта, чем расчетливых действий. Время от времени Хезл, который держал руль, вынужден был резко поворачивать нос лодки, чтобы избежать баржи или стоявшего на якоре судна. Рэхсел казалось, что баржи были пришвартованы вдоль всего берега. Он озирался с тревогой, но долгое время видел только туман и смутные силуэты. Вдруг миллионер довольно спокойно заметил. «Мы на верном пути. Вижу его впереди. Мы его догоняем». «Еще через минуту катер стал отчетливо виден, не дальше, чем в 20 ярдах, а его пассажир был, несомненно, жюль в светлом твидовом костюме и котелке». ты был прав», — усмехнулся Хезл. «Это и вправду весело. Кажется, я даже вхожу в кураж. Это интереснее, чем играть на трамбоне в оркестре. Я наеду на него, а потом мы волоком вытащим его из воды». Рексел кивнул, но в тот момент баржа с красными парусами выступила из тумана прямо навстречу таможенной лодке, которая чудом не оказалась тут же раздавленной. Когда опасность миновала и закончился привычный, спокойный и равнодушный обмен ругательствами, катер едва виднелся сквозь туман, а толстяк дышал так сильно, что его вздохи, казалось, можно было услышать с самого берега. Рексел рвался что-нибудь сделать, но ничего предпринять было нельзя». Он мог лишь сидеть в носовой части лодки рядом с Хезелом. Постепенно они вновь начали подбираться к катеру. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, катер резко повернул на сторону, и крошечное судно проскользнуло по узкому форватору между двумя стоящими на якоре черными безлюдными баржами с рудой, примерно в 50 ярдах от берега Сари. Правый борт! крикнул Экселл. Нет-нет! возразил Хезел. Мы не сможем там пройти. «Он обязательно появится ниже по течению. Это всего лишь уловка. Я буду держать курс прямо». И они направились дальше. Толстяк греб без остановки, и даже в густой темноте его лицо блестело от пота. Между двух баш показалась пустая шлюпка и поплыла, вращаясь вниз к Гринвичу. Толстяк шепнул что-то своему напарнику, и таможенная лодка резко остановилась. «С ним все в порядке», — сказал рулевой. «Если он вам нужен, то ваш беглец на одной из тех баш. Так что остается только взойти на борт и забрать его. — Все верно! — раздался голос из недр ближайшей баржи. Это был голос Жюля, иначе известного как мистер Том Джексон. — Слышите? — с улыбкой сказал толстяк. — Он забавный, малый, честное слово. Но если бы я был на вашем месте, мистер Хезл, или на вашем, сэр, я бы не спешил так быстро взбираться на ту баржу. Они приставили лодку к ближайшей барже и взглянули вверх. — Все в порядке, — сказал Рексел Хэзл. — У меня есть револьвер. «Как мне забраться туда?» «Да, полагаю, револьвер у вас имеется», — резко ответил Хэзл. «Но вы не должны им пользоваться. Никакого шума. Речная полиция сразу же направится к нам, и это будет моей погибелью. Если начнутся разбирательства, комиссары не станут принимать во внимание, что мой начальник послал меня на это дело, и меня попросят покинуть службу». «Не беспокойтесь об этом», — произнес Рексол. «Я, разумеется, беру на себя всю ответственность». «Ни о какой ответственности речи быть не может», — парировал хазул «Вы меня обратно на эту службу не вернете, и карьера моя будет окончена». «Но есть и другие карьеры», — медленно сказал Рексол, который на самом деле не мог ручаться за то, что одним метким выстрелом не сделает бывшего работника своего отеля хромым. «Таможня — это моя карьера», — покачал головой Хезл. «Так что давайте уж без стрельбы. Постоим немного, он не уйдет. Можете взять мое орудие». И он подал Рексулу свой инструмент для обыска. «Делайте, что хотите, лишь бы аккуратно и без шума». Несколько минут четверо мужчин сидели в лодке, окруженной стелющимся туманом. Под ними черная вода, а над ними высокая, наполовину нагруженная баржа и человек на борту отчаянный и сообразительный. Внезапно туман рассеялся, словно перед вздохом какого-то чудовища. Небо стало ясным, а луна ярко светила. Это была одна из тех внезапных перемен погоды, которые особенно часто случаются вблизи больших рек. Вот это уже лучше, одобрительно покачал головой толстяк. В тот же момент над краем баржи показалась голова. Это было лицо Жюля, темное, зловещее, сухмылкой. Это вы, мистер Рексол, в лодке! спокойно поинтересовался он. Если да, то пусть мистер Рексол подойдет сюда. Вы поймали меня и можете схватить меня, если этого желаете. Вот он я. Жюль выпрямился во весь рост, стоя на барже, высокий на фоне ночного неба. И все в лодке видели, что в правой руке он крепко сжимает короткий кинжал. «Мистер Эксел, вы гоняете за мной уже долгое время», продолжал бывший митродотель. «И вот я здесь. Почему же вы не подходите? Если у вас нет смелости, уговорить кого-нибудь другого подойти вместо вас. С одинаковым уважением отнесусь ко всем». И Жюль низко и хитро захохотал. «Что вы делаете на моей барже? Проваливайте!» Вдруг прозвучал тонкий, мальчишеский, пронзительный голос из темноты. За Жюлем возник тощий маленький мальчик, и две маленькие руки сильным толчком сбросили незваного гостя в воду. Жюль упал в реку с громким, булькающим всплеском. Сразу стало ясно, что плавание – это не одно из умений Жюля. Он метался в водной массе и медленно тонул. Когда беглец вновь всплыл, его втащили в таможенную лодку. Быстро приготовили веревку, и через минуту-другую мужчина лежал униженно связанный на дне лодки. С помощью всего лишь мальчишки с баржи, который, вероятно, имел на ней не больше прав, чем сам Жюль, Рексу выиграл это сражение. Впервые за несколько недель миллионер испытал чувство устойчивости и удовлетворения. Он склонился над поверженным Жюлем, держа в руке специальный инструмент Хезела. «Что вы теперь будете с ним делать?» – спросил Хазел. «Мы держим курс к лестнице на пристани перед Гранд-Вавилоном. Он будет хорошо размещен в моем отеле», – пообещал миллионер. Жюль не сказал ни слова. Перед тем, как Рэхсул расстался с таможенником той ночью, Жюль был безопасно доставлен в отель Гранд-Вавилон, а два матроса получили свои 10 фунтов. «Не останетесь здесь переночевать?» – спросил миллионер мистера Джорджа Хазела. «Уже совсем поздно?» – «С удовольствием», – улыбнулся тот. На следующее утро его ожидал щедрый завтрак, а в салфетке лежала банкнота Банка Англии номиналом 100 фунтов. Однако узнал об этом инспектор гораздо позже. Много событий успело произойти еще до того, как Кэзл принялся за этот роскошный завтрак.